Глава седьмая Черная кошка и козни дьявола Ночью слегка подпорченных пленников вновь пользовал знахарь. И к утру они пришли в себя, хоть и стонали оба. Один в голос, другой сжав зубы. «Ну, слава тебе, Господи!» — оклемались. «Будет, что князю предъявить!» Выдохнул с облегчением боярин, осмотрев свои стонущие трофеи в холодной... и махнул рукой охранникам. «Ратиша, грузите всех на телегу! Пора князя навестись с подарками!» «Да целых татар тоже не забудьте, может, добавят чего интересного». По дороге в княжеский терем отряд Калаврата обогнал медленно бредущую в ту же сторону группу странствующих монахов. Человек семь. В мешковатых рясах почти белого цвета и накинутых на голову черных накидках с капюшонами. В руке у каждого болтался небольшой туесок, не то из коры, не то из дерева, с прорезью в крышке для монет, подвешенной на куске грубой веревки за руку. Шли они босиком, да и рясы у всех были какими-то оборванными. В общем, если бы не одеяние, странствующих монахов вполне можно было спутать с нищими, живущими подаянием. «Это еще что за заезжие проповедники?» — удивился про себя Калаврат, невольно отметив, что монахи явно не были православными. Чего им здесь надобно? Но боярин спешил навстречу с князем, а потому, чуть придержав коня, вновь нападал ему по бокам и не стал долго рассматривать бредущих по дороге путников. Мало ли кто, в Рязани бывает, город большой, со всем миром торгует и сношения имеет, от Европы до Византии и отдаленных стран азиатских. Может, проездом куда следует. И все же какое-то странное предчувствие, что не зря он встретил этих монахов, закралось в его душу. Прибыв рано поутру на княжеский двор с телегой, загруженной пленниками доверху и дюжиной охранников, Калаврат был удивлен неожиданным скоплением народа в этот неурочный час. Преодолев мост и едва въехав сквозь охраняемые ворота в Кремль на холме со своим ценным грузом, он обнаружил там боярина Святослава в раззолоченном ферезе с тремя помощниками, одним из которых был толмач Веденей. Калаврат его помнил. Довелось уже участвовать в нескольких встречах с иноземцами по воле князя. Рядом он узрел двух священников из ближайших помощников епископа Рязанского. Самого епископа, впрочем, не было. Затем разглядел воеводу Богдана, сотника Наума и две дюжины ратников под его началом, выстроенных у входа. Да еще в глубине двора несколько княжеских холопов. Приказчика Даромысла не нашел взглядом. «Интересно», — подумал Калаврат, разглядывая собравшихся, и поневоле пытаясь разгадать загадку скопления людей. На кой черт столько народа здесь собралось? Кого встречают? Приказчика нет, значит, не торговых гостей. Зато есть боярин Святослав, переговорщик с иноземцами, священники, да еще толмач придачу дачу. Но воевода всегда для порядка нужен. Гостей иноземных ждут, что ли? Но не меня же с пленниками так встречают. бой здрав, боярин. Сказал Калаврат, слезая с коня с помощью своего слуги и обнимая по боярскому обычаю Святослава. — И тебя не хворать, соседушка! — ухмыльнулся в бороду Святослав, впрочем, без особой радости. Евпатий давно заметил, что Святослав — человек себе на уме. Впрочем, при его должности это было нормально. Должен был боярин в людях разбираться и тайны княжеские хранить. Потому даже друзей близко не подпускал. А Калаврат ему и не был близким другом, хоть и роду боярского, да и богатеев знатных. Только соседом, с которым виделись они, лишь у князя по делам да на пирах. Но и там Святослав меду пил немного и особо не откровенничал. — Ты какими судьбами здесь? — поинтересовался Святослав. — По приказу воеводы, — кивнул Евпатий, стоявшему чуть поодаль Богдану. Привез пленников, что в недавней поездке захватил. Велено было их сегодня утром князю представить для разговора. «Аж к самому князю!» — усмехнулся Святослав. «И кого же ты там поймал, черт, что ли?» «Почти!» — не торопился обижаться Калаврат. «Татар захватил, что по нашим землям в чужом обличье шастают, да народ баламутят. Но еще одного из предателей!» «Татар!» — сразу перестал смеяться Святослав и внимательно пригляделся к пленникам, на рубахах которых виднелись кровавые подтеки. «Да ты, я вижу, побеседовал уже с ними. Живы хоть?» беседовал немного, для порядка. Начал оправдываться Калаврат, чтобы не с пустыми руками являться ко двору княжескому. «Он знал, что...» — понизил голос боярин, сделав даже полшага вперед. Но в этот момент по толпе собравшихся на крыльце пронесся приглушенный ропот, и боярин умолк, а Калаврат, обернувшись, с удивлением заметил, как ворота княжеского Кремля... истово крестясь во все стороны входит группа тех самых странствующих монахов которых он едва не принял за нищих это чего удивился евпатий невольно покосившись на помощников рязанского епископа которые узрев прибывших развернулись и ушли внутрь едва не плюнув на землю этих гостей что ли ждете после договорим боярин прекратил разговор святослав возвращаясь назад тут другие дела начинаются — Вводи своих пленных в холодную князю, — приказал воевода Богдан, махнув рукой в сторону телеги. — Да побыстрее, а сам потом в палаты приходи, если Юрий дозволит. Разговор твой позже будет. Калаврат молча кивнул, не стал вдаваться в лишние расспросы. По его знаку ратники выдернули пленников из телеги и быстро уволокли в левое крыло терема, где имелся ход под землю, уже хорошо знакомый боярину. Не раз там бывал по службе, то с князем, то с воеводой. Подвесив пленников к столбам, Евпатий оставил их там под охраной, а сам по тайной лестнице, что вела в княжеские палаты, быстро поднялся наверх. Он пока не понимал, что происходит, и очень хотел поприветствовать на встрече князя и странных нищих монахов, которых здесь встречали с таким подсчетом. «С чего бы Юрию князю Рязанскому принимать таких нищебродов?» — удивился Евпатий, перескакивая со ступеньки на ступеньку и придерживая меч, чтобы не хлестал по ногам. Да еще не православных. И помощники самого епископа здесь, хотя и без него. Видать, тут какая-то политика намешалась. Надо бы узнать, в чем дело. А ось князь дозволит. Оказавшись у входа в палаты, где князь Рязани обычно вел переговоры с иноземцами, Калаврат понял, что еще не опоздал. Странствующих монахов не было. Значит, встреча не началась — Сам Юрий сидел на почетном месте в парадном облачении, как будто принимал важных послов, а по правую руку от его резного раззолоченного трона стоял боярин Святослав с толмачом и помощниками, что-то быстро нашептывая в ухо князю. Никакого стола с явствами перед собравшимися не было. Значит, разговор предстоял хоть и важный, но не располагавший к дружеской застольной беседе, а значит, и не очень долгий. Так, во всяком случае, подумалось Евпатию. По левую руку от Юрия виднелись воевода Богдан и люди епископа Рязанского. Перед князем на полшага в сторону и за спиной расположились не меньше дюжина охранников, рассредоточившись. Они были здесь всегда, сколько бы гостей ни прибыло. Разве что князь сам их удалял в силу секретности разговора и доверия гостю. Пройдя сквозь охрану, которая по знаку князя пропустила его внутрь, Калаврат приблизился к Юрию. «Здравствуй, Евпатий!» — приветственно кивнул ему князь. «Рад видеть! Наслышан уже от твоего и святослава про твои подвиги. Но раз и ты здесь, тоже зайди, послушай, о чем эти заезжие проповедники толковать будут!» Калаврат хотел ответить, но не успел. Не нужно было князь их вовсе принимать, коли епископ в отъезде. Неожиданно подал недовольный голос один из священников. «Не православной веры они. Нечего и слушать одно слово, попежники!» «Папёжники» — так на Руси презрительно называли последователей римского папы, католиков. «Кто же знал, что епископ в отъезде будет, когда эти доминиканцы явятся?» — ответил князь, хмуро поглядев на священников. «Так, может, они специально подгадали так, чтобы к тебе напроситься?» — продолжал гнуть свою линию священник. Прознали, что епископ уедет». «Может, и так», — ответил спокойно князь. «Так что с того?» «Был бы епископ на месте, может, и отговорил бы тебя вовсе принимать их», — пробасил священник. «К чему лишние разговоры с попежниками? От них одно лукавство исходит, на которое многие слабые духом соблазняются. он какая смута по краю новгородского княжества творится от их речей. Кровь льется». «Лукавство в окрестностях Новгорода не только от речей творится, но и от мечей братьев-рыцарей орденских», — ответил князь Юрий. Хотя прав ты в главном, с речей прелестных все начинается. Но идут эти попежники из самого Владимира, от великого князя, да с его разрешения. Удивляюсь о такому добросердию великого князя нашего к латинянам. А потому особливо нам послушать надо, чего хотят, хоть и без епископа. Вера наша православная слабее от того не станет». Священник еще что-то недовольно пробурчал себе под нос и умолк. «Иди, Евпатий». — приказал князь по неволе застывшему возле него боярину. — Вон там, в уголке посиди, а потом и с тобой, даст Бог, потолкуем. Есть о чем. Евпатий поклонился и молча проследовал в угол помещения, пристроившись за деревянной колонной, искусно украшенной позолотой узорами. Рядом с ней, в глубокой нише, у окна узкой бойницы, тянувшегося к потолку, стояла небольшая лавка с резными ножками и сидушкой, расшитой золотой нитью. Оказавшись за спинами собравшихся в княжеских палатах, боярин вполне мог и присесть. Но остался стоять. Все-таки неловко было перед охранниками, что смерили его подозрительным взглядом. Лишь скрывшись за колонной на всякий случай, чтобы никто из прибывших его лицо не увидел до срока. Мало ли как жизнь повернется. Среди монахов тоже шпионов римской веры было немерено. Поди разбери, кто из них честно Богу молится, а кто бродит по дорогам Руси, чтобы сведения собирать для своих хозяев. Да ордена рыцарские ими потом снабжает. Когда мимо проезжал, эти странные монахи вроде в землю смотрели, да молились из-под своих накидок, — подумал Евпатий без особой уверенности, прячась за колонной. А в не разглядели меня. Едва он спрятался за колонной, как послышался шум, похожий на шорка небосых ног. и в зале появились семеро монахов в белых поношенных одеяниях и черных накидках. Двое из них возглавляли процессию, пятеро шли позади. Едва войдя в зал мимо охранников, монахи откинули капюшоны и остановились в десяти шагах от князя, воздев руки к небу. «Лаударе, бенедичерри, праедикаре!» произнес один из возглавлявших процессию. «Лаударе, бенедичерри, праедикаре!» Девиз доминиканского ордена «Восхвалять, благословлять, проповедовать». Тот, что был пониже ростом, но пошире, в плечах своего соседа, и, поклонившись, пробормотал еще несколько слов по латыни, трижды перекрестившись. Странствующий монах был коротко подстрижен и округл лицом, на котором светились узкопосаженные глаза. Быстрым и цепким взглядом, который не укрылся от коловрата монах окинул помещение, пересчитал охранников — и, расплывшись в благостной улыбке, возрился на рязанского князя в ожидании ответа. Стоявший рядом с ним долговязый монах неожиданно заговорил по-русски, с едва заметным акцентом, оказавшись толмачом доминиканцев. Веденей, которому предстояло показать в переговорах свою ученость, переглянулся со Святославом и слегка загрустил. «Да прибудет великий государь Рязанский Юрий, и все его семейство в добром здравии!» «Юлиан, приор нищенствующего ордена доминиканцев, просит тебя о милости во имя Господа нашего Иисуса Христа». При этом, говоривший слегка коснулся Туиска с прорезью для монет. «Милостыню, что ли, ему подать?» — не удержался от ерничества рязанский князь. «Это можно. Рязань — город богатый, не обидим». Осмеявшись, добавил. «Ну, говори прямо, зачем пришел?» Монах Толмач слегка напрягся, но, пропустив колкость мимо ушей, кратко перевел ответ Юлиану. Сделал он это, видимо, опустив ненужное, и, выслушав ответные слова Приора, продолжил свою речь. Приор Юлиан давно странствует босым в окружении братьев по землям Руси. Он бывал во многих княжествах и городах, где доминиканцев веру латинскую принимают благосклонно — от Киева до Владимира. Стоявший подле князя православный священник чуть не плюнул с досады, но промолчал, едва сдержавшись. Летом прошлого года дошел он даже до поселений племени Мордвы, где проповедовал учение Иисуса на берегах реки Волги. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович дал ему на то свое разрешение. «Прыткие проповедники у римского папы», — подумал Калаврат, услышав рассказ о путешествиях, «Уже с великим князем о делах своих договорились. О чем же он думает, пускай к себе эту гидру? Али лукавит толмач?» «Кого на мордву пускать, то дело великого князя, его земли!» — нахмурился Юрий, услышав такие речи. «Ты скажи лучше, какая печаль вас ко мне привела?» Услышав ответ, толмач задержался с переводом и попросил повторить вопрос. Видно, его познания в русском наречии были не столь полны. Тут в дело вступил Святослав. «Разреши, княже, и моему толмачу слово ради тебя молвить. А то стоит без дела, как истукан». Юрий кивнул, а Веденей сделал шаг вперед и звонко отторобанил что-то по латыни. Доминиканские монахи переглянулись, но, похоже, все поняли. Не зря Веденей и учености подвергали. Их толмач бросил короткий взгляд на Приора, потом на присутствующих православных священников, помедлил мгновение, но все же произнес свою просьбу. Рязань, как верно заметил ее великий государь Юрий, большой торговый город. Здесь проживает множество людей разных сословий и вероисповеданий. Бывают и купцы западных земель, исповедующие латинскую веру. Приор Юлиан просит тебя проявить милость и позволить ему создать в Рязани небольшую монашескую общину доминиканцев, чтобы они смогли усердно молиться Богу за здравие купцов твоего народа и отпущение грехов. «Ведь Бог у нас один, Иисус Христос». Один православный священник едва не фыркнул от возмущения, второй тоже был не рад таким разговорам, даже воевода нахмурил брови, но все молчали, ожидая решения князя. «Бог-то у нас один», — кивнул Юрий, поразмыслив. «Только веруем мы по-разному». Он вдруг встал со своего резного трона и сделал несколько шагов вперед. Остановившись напротив Юлиана, Рязанский князь крестил руки на груди. «Был у вас монастырь возле Киева? Слыхал. Да прогнали вас оттуда лет пять назад. Народ прогнал. — Не приживается ваша вера на Руси, — сказал Юрий, посмотрев в сторону, будто сам собою разговаривал. Юлиан молчал, улыбаясь и слушая, что переводил Толмач. — А что, неужто и в самом городе Владимире князь позволил твоему приору проповеди вести?» уточнил вдруг князь вперев взгляд в толмача доминиканцев и даже не глядя на Приора. И в Суздале бывали, и в Костроме, и Ярославле. На некоторое время в зале воцарилось молчание. Затем сначала введя ней, а следом и толмач-доминиканец перевели вопрос Юлиану. Хотя у наблюдательного коловрата вдруг появилось ощущение, что этот невысокий монах и сам неплохо понимает на языке русичей, а тут он только прикидывается несведущим в интересах дела. Между тем приор, всё это время перебиравший короткими пальцами рук верёвку, на которой висел туесок для подаяний, улыбнувшись и воздев руки к небу, тихо проговорил что-то в ответ. «Приор Юлиан говорит», — перевёл толмач-доминиканец, «что специальной грамотой с печатью великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича нам в этот раз разрешили проход сквозь владения княжеские до самой Волги в земли Мордвы». Доминиканская миссия летом 1236 года действительно достигла поселений Мордвы во владениях Юрия Всеволодовича, но наличие княжеской грамоты и конкретных ограничений на ведение миссионерской деятельности в данном случае вымысел автора. «Мы могли проповедовать среди крестьян и ремесленников и жить подаянием, как и велит нам устав ордена». «Вот видишь», — спокойно кивнул Юрий, — «Если сам великий князь Владимирский вас в города не допустил, то почему же я, князь меньший, могу сделать иначе?» Он развернулся, словно услышал все, что хотел, и сел обратно на свое место, всем видом показывая, что переговоры закончены. «Куда далее направляетесь из Рязани?» — поинтересовался все же Юрий. «Мы собирались отсюда идти к Чернигову», — перевел ответ приора «Доминиканский толмач». но можем здесь обождать княжеского решения, если князю нужно подумать. Вопрос важный». «Нечего думать», — решил Юрий. «Вы можете пройти сквозь мою землю в Чернигов, я дам вам на то грамоту. Но не здесь, в самой Рязани, ни в ее окрестностях проповедовать вы не будете. Идите с Богом». Толмач, осторожно подбирая слова, начал переводить ответ. Но тут из-за княжеского трона вдруг вышла черная кошка, потянулась и мирно направилась вдоль стены к лежанке, у которой стоял Евпатий. Князь любил кошек, и все об этом знали, а потому никто не обратил на нее никакого внимания, ни бояре, ни священники, ни охрана. Никто, кроме приора доминиканцев. Едва заметив кошку, он вдруг вышел из себя, съежился и, указав на нее пальцем, завопил во весь голос что-то нечленораздельное. а потом несколько раз угрожающе ткнул пальцем в самого князя, тоже прошипев что-то, брызгая ядовитой слюной, как змея. От мирного доминиканца не осталось и следа. «Перевести?» — уточнил Святослав, которому в уже нашептал что-то на ухо. «Не надо», — спокойно заметил Юрий. «И так ясно, что проклинает. Говорит, что черная кошка — исчадие дьявола. И говорит, что черная кошка — исчадие дьявола». и, мол, гореть нам за это в аду, все же перевел Святослав часть послания. Папа римский Григорий IX в 1231 году, учредивший папскую инквизицию, а в 1232 году передавший ее в руки доминиканцев, также впервые в истории объявил черную кошку воплощением сатаны. Булла Григория IX под названием «Вокс In Rama является официальным церковным документом, который впервые объявляет об этом. Среди историков существует версия о том, что именно это була, поощрявшая истребление кошек, могла стать одной из косвенных причин эпидемии чумы в Европе. Чума проникла из Центральной Азии в Европу, как считается на кораблях. При этом резко возросла численность крыс-переносчиков чумы, а количество охотившихся на них кошек, наоборот, стало сокращаться. Иди с Богом! — повторил мрачно Юрий Приору доминиканцев. — И пальцем меня не тычь, а то ведь я серчать могу. Юлиан вдруг сник, словно понял все без перевода, и, развернувшись, поспешил к выходу. За ним прошелестели босыми ступнями по полу остальные монахи, понурив головы. Едва доминиканцы покинули зал, князь Юрий пальцем поманил к себе кошку, которая по первому зову прыгнула к нему на руки, ласково погладила ее по шее и произнес, ухмыльнувшись задумчиво. Напугала ты, Мурка, латинян.